13 декабря 2019 года Джек одевается в суд. Клемми тихо напевая чистит зубы в ванной напротив под присмотром Клода. Пёс улегся в холле, положив голову на передние лапы и шевелит бровями, следя за каждым её движением. Джек застёгивает белую рубашку и кладёт галстук в голубую крапинку в карман брюк, чтобы надеть его позже. Пока Элизабет готовится к очередному дню в суде, само собой сложилось так, что будить детей и собирать их в школу стало обязанностью Джека. Он не возражает, скорее наоборот, помогать Клемме натягивать колготки или слушать, как Макс повторяет жуткие факты о жизни в древнем Риме. Эти моменты стали краткими проблесками солнечного света среди хмурых дней. Элизабет, конечно, уже внизу. Слышно, как она ходит по кухне. Ставит чайник, разгружает посудомоечную машину. Из-за этих домашних звуков она внезапно кажется одинокой и ранимой. В зале суда никто бы и не подумал, что Элизабет может быть такой. К половине восьмого утра она обычно уже репетирует выступление в суде. Ее голос слышен даже наверху. Элизабет останавливается и начинает заново, если запинается на каком-то слове или выбирает неверный тон. Но сегодня первый день защиты. Она не может репетировать, потому что еще не знает, что ей придется говорить. Вчера вечером Джек ел спагетти на диване в гостиной, перед ним мерцал телевизор, но Джек его не смотрел. Вошла Элизабет, села рядом на подлокотник. Она привыкла, как только дети улягутся спать, листать соцсети и читать комментарии в свою поддержку. Джек примерно час проводит перед телевизором. чтобы, как выражается Элизабет, перезагрузиться. Так что было очень непривычно, когда прошлым вечером она пришла к нему. в с ё в порядке? спросил он и взял пульт, решив, что она хочет попросить его убавить звук. Но Элизабет не смотрела на него. Она глядела куда-то вдаль. Как ты думаешь, почему они вызвали в свидетели только меня? Кажется, она впервые поинтересовалась его мнением. Джека это удивило. Но он думал о том же, о чем и Элизабет. Я подумал, может, им не нужна драка, и они хотят, чтобы все уже закончилось. Тогда они смогут понять, как жить дальше. Джек произносит эти слова и чувствует укол горькой правды, словно наконец нашел название для постоянной ноющей боли в животе. Но он тут же подавляет это чувство. Сейчас не время думать о себе. И я так думала, говорит Элизабет. Может, адвокат убедил Эша, что у них нет защиты. Но когда она вернулась на кухню к своему ноутбуку, Джек вдруг подумал, что они оба заблуждаются. Он что-то подозревал, не находил себе места. С тех пор, как они узнали, что Элизабет единственный свидетель защиты, вокруг будто установилась т а г н е т у щ а я тишина, которая в фильмах предшествует сценам насилия. но даже если бы Джек и мог что-то сделать, теперь уже было поздно. Так что он просто сидел, уставившись в телевизор, и ждал, пока не придёт время ложиться спать. к л е м и в ванной перестает напевать и с п л ё в ы в а е т в раковину. Клод немедленно поднимается и идёт к ней, чтобы проводить обратно в спальню. Там Джек уже приготовил джинсы и розовый джемпер. Которые Клемми хочет надеть сегодня. Клемми и Клод становятся классной командой. Их уверенность друг в друге растет с каждым днем. Вчера за завтраком Клемми сделала тост, пока Клод сидел рядом, и вдвоем они спускались по лестнице так, будто это самая простая вещь в мире. Сложно поверить, что еще пару недель назад Джек должен был нести Клемми на руках всякий раз, когда ей нужно было подняться или спуститься по лестнице. Джек поглаживает спину Клода, его шерсть на ощупь такая гладкая. Клод осторожно сопровождает Клемми в спальню, убеждается, что она достаточно близко, чтобы коснуться кровати и сориентироваться в комнате, и только потом л о ж и т с я на ковер. Поймав взгляд Джека, он пару раз метет хвостом по полу, сообщая, что хорошо поработал. После того, как у них появился Клод. Джек наконец понял, почему отчаявшиеся люди заводят собак. Их любовь такая чистая, такая надежная, и так непохожа на человеческую. Пап, я что-то не с л ы ш у мальчиков, — говорит Клемми, вылезая из пижамных штанов и ощупывая кровать в поисках одежды, которая она знает будет лежать точно там, где оставил ее Джек. Точно, ты права, Клем, уверена, не снова заснули, — говорит Джек, беря расческу. Как насчет караоке? Клемми хихикает и кивает. У двери Клод вопросительно смотрит на них. Они в т р о ё м поднимаются наверх к мальчикам. Джек несет темно-красный караоке-центр, чтобы включить его на полную громкость в них в комнате. Джек притворяется, что не замечает Элизабет с кофе и ноутбуком, молча проскальзывающую в свой новый кабинет. Ровно в восемь отец Джека сигналит из машины. И трое детей вместе с собакой вываливаются из дверей. Чарли на ходу жует тост. Дедушка отвезет их в школу. После суматохи раннего утра дом всегда кажется опустевшим. Джек загружает посудомоечную машину и вытирает стол, пытаясь вспомнить, взял а ли Клемми угощение для Клода. И тут его телефон пищит. В последнее время Джек так часто слышит сигнал, с которым приходят уведомления о пожертвованиях, что сразу понимает, кто-то сделал пожертвование на их краудфандинговой странице. Попивая кофе, он открывает приложение. Сначала ему кажется, что пожертвовали пять сотен фунтов. Это второй по величине взнос, и общая сумма теперь превышает их изначальную цель в десять тысяч. Он вглядывается в экран. Захлебывается кофе, т р ё т глаза и смотрит снова. Нет, нет, это какая-то ошибка. Отдышавшись, он снова хватает телефон. Они все еще там? в с ё еще черт побери там? Анонимное пожертвование не на 500 фунтов, а на 50 т ы с я ч И Джек знает только одну семью, у которой есть такие деньги. Впервые вопрос в с ё в порядке. Задает Элизабет, а не Джек. Они идут через продуваемое всеми ветрами кладбище в город, в суд. Джек сует руки глубоко в карманы толстого пальто и надвигает шапку на уши, признак того, что он не желает не только говорить, но и слушать. Они идут в молчании, которого так ждала Элизабет и так боялся Джек. Как и в предыдущие два дня. Они слышат демонстрантов задолго до того, как подходят к зданию суда. Когда они проходят мимо площади с военным мемориалом, искудно украшенной Рождественской елкой, приунывшей после вчерашнего дождя, Элизабет подхватывает Джека под руку на случай, если встретится кто-нибудь знакомый. Джек решил не говорить Элизабет о пожертвовании. Не сейчас. Это ее только отвлечет и рассердит. Вероятно, поэтому Эш и решил перевести деньги за день до того, как э л и з а б е т будет выступать свидетелем защиты. Он знал, что эта выходка ее взбелинит, и она не сможет сдержать свою злость, выступая как свидетель. Джек считал Эша отъявленным эгоистом и высокомерным нахалом, но он и предположить не мог, что тот способен так расчетливо манипулировать людьми. Бледносерое здание суда. Появляется перед ними, и Джек думает, сможет ли он улучшить минуту наедине с Бет, чтобы спросить, насколько законно пожертвование Эша посреди судебного процесса. Но обычно Элизабет и Бет по утрам не разлучны, обсуждают планы на день, разбираются с возникшими в последнюю минуту вопросами. Вряд ли у Джека будет возможность поговорить с Бет, не вызвав подозрений Элизабет. Он не знает, что делать. Разве что удалить приложение и закрыть сбор пожертвований, что он и сделал еще до выхода из дома. С помощью охранников они пробираются сквозь толпу и в холле видят Бет. Элизабет отпускает руку Джека и хватается за свою подругу. Доброе утро, Бет. Ты видела моё сообщение? Они начинают разговаривать, направляясь в комнате ожидания. Джек хочет сказать им, что прогуляется к автомату за кофе. Но вдруг замечает, как на другом конце холла в мужской туалет заходит Эш. Такую возможность упустить нельзя. Джек говорит, что пойдет в туалет, а потом придет в комнату ожидания. Элизабет слегка кивает, не отводя глаз от б е т Вдоль стены три писуара. с Эш стоит у крайнего правого, он не поднимает головы, когда входит Джек, и Джек решает встать у раковин и подождать, пока Эш закончит. Джек понятия не имеет, что говорить, и просто представляет себе, как ударит Эш в челюсть. Оно явно того не стоит, да и Джек никогда в жизни никого не бил. У него, наверное, ничего и не получится. Повернувшись, Эш видит Джека и замирает от неожиданности. Они смотрят друг на друга. Эш выглядит помятым, морщины вокруг глаз, скулы торчат, щеки ввалились. Джек чувствует, что и Эш разглядывает его так же осторожно и скорее с любопытством, чем с озлостью. В эти секунды Джеку кажется, что они могут с одинаковой легкостью и распахнуть друг другу объятия и пересчитать зубы. Но затем он вспоминает о провокации — огромное пожертвование, да еще в такое время. Думает о Клемми, и кулаки сжимаются сами собой. Зачем ты это сделал? Эш ничего не отвечает, а лишь продолжает смотреть на Джека. Ты что, думаешь, деньги смогут все это остановить? Джек чувствует, как его рот кривится в усмешке. Думаешь, мы только этого от вас хотим? Ты, чёртов капиталист, считаешь, что деньги решают все? Эш стоит неподвижно и лишь секунду смотрит в пол. Убедившись в том, что Джеку больше нечего сказать, он снова поднимает на него глаза и спокойным голосом. Не громко говорит. Тогда скажи мне, Джек, чего вы от нас хотите? Вы четко дали понять, что не хотите денег. Чего тогда? Публичные огласки и позора? Открой любую газету, поговори с любым соседом. И вот, пожалуйста, мы действительно опозорены. Отрезать вам фунт нашей плоти? Он ваш. Я сделаю все, что потребуется. Только скажи. Как исправить ситуацию, и мы это сделаем. Джек отступает на шаг. Чего же он хочет? Он хочет, он хочет. Нет, нет, все не так. Эш все искажает. Ты внес на наш счет 50 тысяч за день до того, как Элизабет будет выступать свидетелем защиты. Мы с Брай решили сделать пожертвование. Если вы не хотите брать эти деньги. Можете перечислить их л ю б о й б л а г о т в о р и т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и на ваше усмотрение. Нам они не нужны. Эш снова опускает глаза. Джек вспоминает статью, которую читал много лет назад. Там говорилось, что виноватые люди обычно смотрят вверх или вниз. Он не может вспомнить, куда именно. Эш громко выдыхает и вдруг говорит: «Слушай, Джек, ты прав». Никто из нас не в силах сделать единственное, что могло бы в с ё исправить. Мы не можем вернуть к л е м м е з р е н и я но мы можем спасти вас, Элизабет, от публичного унижения. Ты о чем? Эш делает шаг к Джеку. Его взгляд уже не блуждает, он направлен прямо в лицо Джека. Это вызвал в качестве свидетеля только Элизабет, потому что у него что-то на нее есть. Не знаю, что именно, но не сомневаюсь, это уничтожит ваш иск и вашу репутацию. Пожалуйста, Джек, прошу тебя, поговори с ней, чтобы закрыть это дело до того, как она даст показания. В холле объявляют, что судебное заседание начнется через пять минут в зале номер шесть. Джек представляет, как Элизабет и Бет торопливо обсуждают ответы на вопросы. Как Элизабет расхаживает в зад и вперед в комнате ожидания, стараясь предугадать вопросы Эдварда Армитеджа и линию его защиты. Джек задается вопросом: заметила ли Элизабет, что его нет рядом, и не все ли ей равно? И ты говоришь мне об этом сейчас? – спрашивает онэша. Мы сами узнали только вчера. Прошу тебя, Джек, честное слово, у нас нет скрытых мотивов. с ч и т а я это нашим последним дружеским жестом. Я что-нибудь придумаю и попрошу Эда отсрочить слушание на час, чтобы ты успел поговорить с э Лизабет. Но, пожалуйста, поговори с ней. И что я ей скажу, Эш? Ровно то, что я только что сказал тебе. Скажи ей, если она хочет денег, пусть назовет любую сумму, и мы заплатим. Но, пожалуйста, пожалуйста, попроси ее отказаться от иска до того, Как она поднимется на свидетельскую трибуну? Он блефует, явно блефует. Не т Эш, я этого не сделаю. Она хочет выступить, я не могу у нее это отнять. Эш опускает голову и, не поднимая ее, делает последнюю попытку. Прошу тебя, Джек, подумай. Но Джек уже отвернулся. Когда он возвращается в холл, заполненный людьми, В голове у него начинает стучать крошечный молоточек — сигнал предупреждающий о том, что правда, которую он всегда знал, но боялся признаться в этом даже себе, скоро будет извлечена на свет Божий.